Глава двенадцатая Клан Черноклёвых прибыл в Фирианскую впадину последним. Неудивительно, что им достались самые тесные и самые дальние помещения, вырубленные в недрах Амаги. Амага была последней и самой северной в цепи гор, окаймлявших Ферианскую впадину с северо-востока. По другую сторону впадины выселся Северный Клык, Последний из белоклычьих гор. В пещерах под ней сейчас скрывались люди-короля, которых явно не радовало столь близкое соседство с ведьмами. За весь день, что они провели здесь, Мануна даже мельком не увидела обещанных драконов. Но она их слышала. Хотя логово чудовищ находилось в толще Северного Клыка, их рев и крики передавались через камень, и были слышны даже в залах и коридорах о магии. Хлопанье перепончатых крыльев, скрежет когтей. Все это будило воображение Маноны и увеличивало нетерпение. Кланы Железнозубых очень давно не собирались вместе. В прошлый раз, 500 лет назад, их было больше 20 тысяч. Нынче осталось три, лишь осколки некогда могущественного королевства. Межклановые свары не утихали нигде, даже в недрах Амаги. Маноне уже пришлось растаскивать Астерину и сучку из желтоногих. Эта дура, видно, еще не знала, что караульные Черноклювых, особенно если в карауле стоят ведьмы отряда 13, не прощают, когда их называют мягкосердечными. Лица обеих были забрызганы синей кровью, Манона с удовлетворением отметила, что Астерина здорово потрепала желтоногую. И все равно дерзкую, бесшабашную красавицу Астерину придется наказать. Караульная не имеет права поддаваться на провокации. Наказание состояло из трех ударов, которые провинившаяся была обязана смиренно выдержать, не пытаясь защищаться. Первый – в живот, чтобы Астерина ощутила собственную беспомощность. Второй – под ребра. Пусть обдумывает свои действия. Третий — по лицу. Разбитый нос послужит напоминанием, что наказание могло быть куда суровее. Астерина все удары приняла стойко. Не вскрикнула, не попросила о пощаде. Словом, вела себя достойно, как и надлежит ведьме из отряда тринадцати. Сегодня, во время скучного завтрака, засунуть будет овсяную кашу в кишки тех, кто ее варил. Астерина встретила Манону свирепой улыбкой. Нос у нее распух, она на переносице запекалась кровь. Другую ведьму Манона вылокла бы за волосы на середину зала и заставила бы крепко пожалеть о дерзости, но Астерина... Астерина приходила с ей двоюродной сестрой. Но подругами они не были. Манона не имела подруг. И не только она. Все ведьмы, в особенности тринадцать, вполне обходились без дружбы. Но Астерина добрую сотню лет прикрывала ее в битвах. И эта улыбка свидетельствовала, что когда они снова окажутся в гуще сражения, двоюродная сестра не воткнет ей кинжал в спину. При своей взбалмошности Астерина будет щеголять свороченным носом как почетной наградой, и до последних дней своей, увы, не такой уж бесконечной жизни, будет утверждать, что с таким носом она даже красивее. Наследница Верховной Ведьмы клана Желтоногих, рослая заносчивая ведьма по имени Искара, ограничилась тем, что велела своей соплеменнице держать язык за железными зубами и отправила в здешний лазарет. Дура, как и все желтоногие. Командирам всех шабашей было приказано выставить усиленные караулы, чтобы не допустить стычек между кланами, иначе на них обрушится гнев всех трех Верховных Ведьм. Искари ее доброта еще аукнется. Ведьма, зачинщица ссоры, будет валяться в лазарете, пока новая верховная ведьма клана Желтоногих не изберет ей наказание. Вчера в общем зале, где они ели, устроили поминальную службу по бэйбе Желтоногой. Служба больше напоминала балаган. Вместо традиционных черных свечей зажгли какие-то огарки. Никаких ритуальных одежд. Все были в том, В чем явились сюда. А когда читали священное воззвание к трехликой богине, это напоминало лицедейство смертных. Манона ни разу не видела Бебу желтоногую и к известию о ее гибели отнеслась с привычным равнодушием. Ее больше занимало, кто и почему убил Бебу. Вопрос этот занимал не только Манону. Пока читались слова траурного ритуала, ведьмы в полголоса переговаривались. Астерина и Васта как всегда пытались разговорить чужих ведьм и что-то разнюхать. Никто ничего не знал. У Маноны в отряде были две ведьмы, обладающие особо тонким слухом. Их она называла тенями. Они стояли в темных углах зала, вслушиваясь в разноголосицу. Однако и им не удалось что-либо узнать. Манона шла по наклонному коридору туда, где собирались три предводительницы и командиры шабашей. Завидев ее, черноклевые и желтоногие расступались, пропуская вперед. Неясность с убийством Бебы давила Маноне на плечи, вызывая раздражение. Манона привыкла знать обо всем, что могло оказаться полезным, и дать преимущество Тринадцати или всем черноклювым. По пути ей не встретилось ни одной ведьмы из клана Синекровных. Ничего удивительного. Синекровные всегда были отшельницами. На Амагу они явились первыми и заняли самые верхние помещения, объяснив, что для ежегодных ритуалов им необходим свежий горный ветер. Матерь Черноклювых всегда звала их фанатичками с обветренными носами. Они действительно были фанатично преданы трехликой богине. Но ведь это их видение, ведьминого королевства, под властью железнозубых помогли 500 лет назад сплотить кланы. Правда, основная часть сражения легла тогда на плечи черноклювых. К своему телу Манона относилась как к оружию. Содержала в чистоте и постоянно упражнялась, чтобы в любой момент быть готовой разрушать и защищаться. Но даже у нее перехватило дыхание, когда она подошла к большой крытой площадке возле черного моста, соединявшего Амагу с Северным клыком. Еще на подступах она возненавидела это каменное пространство – за его странный запах. Оно пахло, как те двое узников в обозе герцога. Этим зловонием было заполнено все вокруг. Запах был неестественным. Не из этого мира. Возле громадного отверстия в склоне горы собралось около полусотни ведьм. Все высшее командование. Мануна сразу же заметила бабушку. Та стояла у входа на мост, рядом с верховными ведьмами, желтоногих и синекровных. Новая верховная ведьма желтоногих была, скорее всего, сводной сестрой Бэбы. Наверное, и одевалась схожим образом, в коричневое. Подол не достигал пола, обнажая лодыжки в чулках шафранового цвета. Седые волосы были заплетены в косу. Хищное морщинистое лицо весьма немолодой женщины. По правилам клана желтоногие никогда не втягивали свои железные зубы и когти. Весь арсенал новой верховной ведьмы поблескивал сейчас в неярком утреннем свете. Предводительница клана синекровных, высокая и тощая, обликом своим больше напоминала жрицу, нежели воительницу. Ее наряд был традиционного синего цвета. Лоб украшал обруч из железных звезд. Подойдя ближе, Манона увидела на звездах шипы. Тоже ничего удивительного. Согласно легенде, трехликая богиня опасалась, как бы магия не увела ведьм в иные миры, и потому наградила их железными зубами и когтями. Железный обруч якобы свидетельствовал о том, что у синекровных магические способности были особенно сильными, и их предводительнице требовалось больше железа и боли, чтобы удержать в этом мире. Чепуха, дань традиции и не более того. Вот уже десять лет, как в Эрилее, исчезла вся магия. Но до Маноны доходили слухи, что синекровные проводили в своих лесах и пещерах особые ритуалы, через боль открывавшие доступ к магии. Поди проверь. Им бы гадалками быть, а не ведьмами. Манона прошла сквозь ряды командиров Шабашей своего клана. Они были самой многочисленной ветвью командования. Двадцать командиров Шабашей, включая Манону. Отряд 13 занимал особое место, и потому каждая ведьма-командир при видении ее в знак почтения прикладывала два пальца к колбу. Игнорируя приветствие, Мануна заняла место впереди. Заметив ее, бабушка одобрительно кивнула. «Когда тебя замечает верховная ведьма, это настоящий знак отличия. И не важно, что ты ее внучка». Мануна наклонила голову и поднесла два пальца к колбу. Послушание, дисциплина, безжалостность, любимые слова клана черноклювых. Все прочее нужно отбрасывать не раздумывая. Манона стояла, приподняв голову, руки за спиной. Ее внимание было устремлено к трем верховным ведьмам, но боковым зрением она увидела, что наследницы двух других кланов наблюдают за нею. Ближе всех к верховным ведьмам стояла Петара наследница клана синекровных. Ее командиры занимали самую середину. Манона напряглась, но выдержала взгляд. Веснушчатая кожа Петары была такой же бледной, как у Маноны. Цветом волос она походила на острину, только ее волосы имели медный отлив. Глаза, естественно, были синими. Как и многие ведьмы ее клана, Петара была красивой, но ее лицо отличало особая суровость. Вместо железного обруча со звездами ее лоб украшал кожаной. Мануна не знала, сколько Петаре лет. Возможно, та чуть постарше ее самой, раз после исчезновения магии Петара стала выглядеть лет на тридцать. В ее облике не было ничего угрожающего, но и жизни не чувствовалось. Вряд ли она когда-нибудь улыбалась. Впрочем, ведьмы улыбались редко, в основном во время охоты или сражения. А вот Искара, наследница желтоногих, смотрела на Манону и улыбалась во весь рот. Правильнее сказать, ухмылялась, всем видом бросая вызов. Манона с удовольствием бы его приняла. Искара не забыла вчерашней потасовки между их караульными. Ее карие глаза говорили о многом, в том числе и о том, что стычка была приглашением. Маноне вдруг захотелось вцепиться в горло наследница желтоногих. Это сразу бы прекратило столкновение между караульными обоих кланов. Но это же могло оборвать ее собственную жизнь. Беспричинные нападения наказывались очень строго, а правосудие у ведьм вершилось быстро. Черноклювым и желтоногим было особо нечего делить. Учитывая печальный опыт прошлого, верховные ведьмы жестко пресекали все проявления вражды между кланами. Без выпада со стороны Искары у Маноны были связаны руки. «Может, теперь ты скажешь, ради чего мы все тут собрались?» — спросила Креседа, верховная ведьма синекровных. Матерь Черноклювых махнула рукой в сторону моста. Ледяной ветер развивал полы ее одежд. «Ведьмы, мы наконец-то поднимемся в небо!» Манона не думала, что переход по Черному мосту окажется таким мучительным. Признаваться в этом она не хотела даже себе. Во-первых, отвратительные скользкие камни, дрожащие под ногами. А еще они распространяли гадостный запах. Странно, что больше никто этого не замечал. И, конечно, ветер. Он налетал со всех сторон, норовя опрокинуть и перебросить через узорчатые перила. Дна впадины не было видно. Сразу под мостом начинался густой туман. Этот туман сопровождал их на пути к фирианской впадине. Похоже, он появился не сам собой, а был результатом фокусов от короля. Думать об этом Маноне не хотелось. Появятся вопросы, которые вслух никому не задашь. И потом, ей-то какое дело до королевских фокусов? На другом краю моста находилась такая же крытая площадка, От перехода по ветру у Маноны замерзли уши и горело лицо. Когда-то она летала в любую погоду, забираясь очень высоко, но полеты на высоте были недолгими. Прежде чем взлететь, она наедалась мясо, а оно согревало. Манона наклонила голову и обтерла текущий нос о красный плащ на плече. Командиры шабашей всегда пялили на него глаза. Кто с неприязнью, кто с завистью. Естественно, они знали о праве Маноны носить этот плащ. Искара глазела дольше всех и скалилась. А славно было бы однажды вцепиться в физиономию наследницы желтоногих. Сразу за площадкой начинался широкий коридор, ведущий к верхним ярусам северного клыка. Весь камень под ногами был в громадных трещинах, зазубренных и сколах. Кто их оставил, знала лишь трехликая богиня. Здесь пахло кровью, человеческой кровью. Коридор вывел в подобие зала. Здесь верховных ведьм ожидали пятеро смертных. Казалось, их лица и тела высечены из такого же щербатого камня. Никаких слов приветствия, только угрюмые кивки. Манона следовала за бабушкой, одним глазом наблюдая за людьми, а другим разглядывая место, куда они попали. Искара и Петра поступили так же. Хотя бы в этом наследницы достигли согласия. Первейшей обязанностью каждой наследницы была защита ее верховной ведьмы, если понадобится ценой собственной жизни. Манона мельком взглянула на предводительницу желтоногих. Та двигалась уверенно и горделиво, ничем не отличаясь от древних ведьм. Однако Манона ни на мгновенье не снимала руки с Эфеса своего меча. У него было имя – Рассекатель ветра. Крики, хлопанье крыльев и лязг металла были здесь несравненно громче. Один из пятерых обвел рукой многочисленные коридоры, расходившиеся во все стороны. «Здесь мы их выводим, растим и учим, пока не окрепнут и не научатся перелетать на Амагу. Ярус, где они вылупляются из яиц, расположен ниже, прямо под кузней, где мы куем оружие. Тепло печей нагревает камни, и яйца чувствуют себя не хуже» чем под брюхом и самки. Ярусом выше находится стойло. Каждый вид содержим отдельно. Самцы тоже отделены от самок. Их сводят только для спаривания. Крупных самцов держим каждого в своем стойле, иначе они убьют всех, кто рядом. Мы узнали об этом не сразу. И это знание дорого нам обошлось. Человек усмехнулся. мы слушали молча. Человек стал объяснять различия пород. Драконы-самцы считались лучшими по своим боевым качествам, хотя попадались самки, не уступавшие им в свирепости и превосходившие сообразительностью. Те породы, что поменьше, хороши для внезапного нападения. Есть порода черных драконов, выведенная для ночных атак. Светло-голубые драконы хорошо подходят для разведывательных полетов днем. Вообще же, цвет драконьей шкуры не очень важен. Их основная задача – внушать ужас врагам. Провожатый повел их дальше. Коридор окончился широкой лестницей, ступени которой были вырублены в камне. Здесь удушающе пахло кровью и испражнениями. Крики, царапанье когтей, удары крыльев и хвостов, целый водопад звуков заглушал пояснение вожатого. Но Мано напомнило свою главную задачу. Держа в поле зрения бабушку и тех, кто был вокруг нее — Точно так же астерина, шедшая следом, прикрывала ее спину. Лестница окончилась, и все оказались на громадной смотровой площадке. Вокруг простиралась гигантская пещера естественного происхождения. Один ее конец выходил прямо на горный склон. Другой сужался и был перегорожен толстой железной решеткой. Можно сказать, настоящими воротами. «Я привел вас в загон, где мы их обучаем». Таких загонов у нас несколько. Прирожденные убийцы видны сразу, но должен вам сказать, в загонах почти все они показывают характер. Стоит их только выпустить. Вы – дамы. Говоривший почему-то не решился сказать ведьмы. И глазом моргнуть не успеете. А когда мы сможем выбрать себе небесных коней? Спросила матерь черноклювых, буравя взглядом провожатого. У нас есть особая порода смирных драконов. На них вы освоите особенности полета. Искара зарычала. Манона и сама была бы не прочь зарычать, поскольку в словах человека они почуяли плохо скрываемое оскорбление: Верховой езде ездение учатся все длебы его ваканя, сказала предводительница синекровных. Провожатый посмотрел на нее с благодарностью и с заметным облегчением. «Когда вы освоитесь с полетами...» «Да мы родились на крыльях ветра!» послышалось сзади. Скорее всего, кто-то из желтоногих. Мануна не оборачивалась, она молчала. Ее командиры тоже. Послушание, дисциплина, беспощадность. Черноклювы не опускаются до хвастовства. Провожатому было неуютно. Он поглядывал на Креседу, считая ее менее опасной из всех. Даже звезды с шипами на ее лбу его не отпугивали. Идиот, что он знает о кланах железнозубых? Маноне иногда казалось, что синекровные коварнее и опаснее всех. «Как только вы будете готовы, мы займемся подбором», — пообещал провожатый. «Тогда вы усядетесь на драконов и начнете учиться на них летать». Манона все же решилась на минуту оторвать взгляд от бабушки и рассмотреть загон. В противоположную стену были вделаны тяжелые цепи. Пол в том месте потемнел от запекшейся крови. Может, какой-то дракон, чуя близкую свободу, пытался вырваться и взмыть в небеса? Средняя часть стены покрывала гигантская паутина трещин. Это с какой же силой надо биться о стену, чтобы она вот так растрескалась? — А для чего здесь цепи? — вырвалась у Маноны. Бабушка предостерегающе посмотрела на нее, но Манона даже не заметила. Ее внимание было направлено на провожатого. Естественно, он смотрел на нее во все глаза, пораженные красотой. Потом блеск в его глазах угас. Наверное, почуял притаившуюся смерть. Цепи нужны для драконов приманок. На приманках боевые драконы учатся сражаться, учатся превращать свою ярость и гнев в оружие. Нам приказано не убивать никого из выводка, даже слабых или родившихся увеченными. Вот мы и нашли им достойное применение. Совсем как на собачьих боях. Мануна опять посмотрела на следы крови и трещину в стене. Никто здесь не рвался на свободу. Скорее всего, крупный и здоровый дракон шмякнул о стену своего хилого сородича. Если драконы способны так расправляться с себе подобными, «Людей они будут давить, как червяков». Ее грудь напряглась от предвкушения. «Хотите увидеть самца?» Криседа элегантно взмахнула железными ногтями, выражая общее согласие. Провожатый пронзительно свистнул. Лязгнули цепи, зашипел хлыст. Железные ворота скрипнули и поползли вверх. В загоне появился дракон. Его сопровождало несколько человек с плетками и пиками. Ведьмы шумно вздохнули. Манона тоже не удержалась от вздоха. Это татус! с нескрываемой гордостью сказал провожатый: Из лучших. Маноне было не отвести глаз от величественного зверя, массивное туловище в серых пятнах, чешуйчатая спина, тяжелые задние лапы с когтями, не короче, ее руки. Его крылья были широкими, как паруса, и тоже имели по когтям что позволяло использовать их в качестве дополнительных конечностей. Треугольная голова дракона поворачивалась во все стороны, из пасти капала слюна, внутри жил теле кривые зубы. Обратите внимание, его хвост оканчивается ядовитыми шипами. Дракон неторопливо двигался к середине загона, рыча на тех, кто его вел. Его рычание передавалось Маноне не только через уши, но и через камень проникая в тело и добираясь до самого сердца. На правой задней лапе была цепь, не дававшая дракону вырваться из пещеры. Хвост, почти равный длине тела, был увечен двумя искривленными шипами и двигался из стороны в сторону, как у рассерженного кота. Такие драконы способны пролететь несколько сот миль и сразу же без передышки вступить в сражение. Ведьмы шумно выдохнули. Это звучало как сказка. Немыслимая скорость и выносливость. «А что они едят?» Спросила Петара, веснушчатое лицо которой по-прежнему оставалось предельно серьезным. «Они едят все?» Провожатый почесал затекшую шею. «Но только свежее. Как и мы!» С усмешкой подхватила Искара. «Ведьмы заулыбались. Скажи, это кто-то другой?» «Манона, быть может, тоже улыбнулась бы». Еще через мгновение им стало не до улыбок. Вдруг Татус бросился на ближайшего человека. Выставленные пики переломил взмахом своего великолепного хвоста. Щелкнула плетка, но было слишком поздно. Раздался истошный крик, хрустнули кости. Откушенная человеческая голова запрыгала по щербатым камням. В разные стороны полетели оторванные ноги. Туловище и руки мгновенно исчезли в пасти дракона. Воздух наполнился запахом крови. Все железнозубые ведьмы шумно и глубоко вздохнули. Провожатый предусмотрительно отошел. Подняв голову, дракон теперь смотрел на них. Его хвост все так же бил по полу. Магия исчезла, но без нее люди Адерландского короля сумели вывести этих удивительных зверей. Магия исчезла, однако Манона вдруг ощутила то же ликование, какое охватывало ее перед каждым полетом. Знакомое чувство уверенности. Сама судьба привела ее в эту пещеру. Она будет летать только на Татусе или вообще ни на ком. Ей не нужна покорная крылатая лошадка. Только Татус, такой же свирепый, как она сама. Дракон, чья чернота перекликается с ее собственной. Когда ее глаза встретились с бездонными глазами Татуса, она улыбнулась дракону. Манона была готова поклясться, что он ответил ей улыбкой.